Глава 66. Для Григория Поленова этот день не заладился с самого начала. Утром Нана закатила истерику, что укрепило его в намерении расстаться с ней. Вечером Валерия заявила о своем нежелании бросать мужа и покинула его. Раздосадованный мужчина вышел на улицу в надежде поймать такси и поехать в какое-нибудь... Тихое местечко, где хорошо обдумать Создавшееся положение и выход из него Машина подошла к нему сразу Это была так хорошо знакомая Светло-голубая «Волга» С любимым тестем за рулем «Садись!» Тоном нетерпящим возражений Произнес Тевас Бадурович «Поговорим» Он покорно сел, злясь на тесте и на себя Старик включил зажигание и машина тронулась с места. «Я ведь знаю, что ты надумал», — сказал тесть. «Только я не дам тебе это сделать». «Вам нравится, как унижают вашу дочь?» — поинтересовался Григорий. «Пусть лучше я буду изменять ей направо и налево, но формально останусь ей мужем». «Именно так», — произнес грузин. Твои прошмандовки для тела и для дела меня не интересуют. У нас в Грузии мужчина может позволить себе иметь несколько любовниц. Однако жена должна быть одна. Мы не в Грузии, — пытался защититься Поленов. — А ведь мы сейчас говорим с тобой о порядочности. Старик прищелкнул языком. — Жаль, что ты ничего не понимаешь. — Твоя Валерия... «Поняла, причем без всяких угроз. Муж и дети ей дороже всего. Запомни, что бы ты ни думал, я буду вечно стоять у тебя на дороге до самой своей смерти. Нана моя дочь, ее дети мои внуки и моя обязанность защищать их». Несколько минут они ехали молча. Потом старик спросил Домой, сейчас мне надо побыть одному, произнес Григорий. Тевас Бадурович понял. В ресторан в теремок, если вам не трудно. Это заведение казалось мужчине самым спокойным. От чего же трудно? Посиди, подумай. Грузин развернул машину. Недавно построенный ресторан всегда казался Поленову уютным. На первых двух этажах тусовалась молодежь, а третий облюбовали желающие посидеть в тишине и покое. Он прошел к столику, стоящему у самой стены, и подозвал официантку. «Что желаете?» Симпатичная девушка с ямочками на щеках порхнула к нему, как птичка. У Григория сегодня было одно желание — напиться. Большую бутылку водки. «У нас только абсолют», — девушка принялась чиркать в блокноте. «А чем закусите?» «Ничем», — он посмотрел в удивленные глаза официантки и добавил. «Пока». Его заказ был исполнен в два счета. Наливая водку из запотевшей бутылки и делая первый глоток, он с ужасом почувствовал, зелье не идет в горло. Отставив бутылку и рюмку, Мужчина обхватил голову руками и вдруг с удовольствием ощутил. Единственный глоток спиртного ударил в голову, принес расслабление измученному организму. В таком состоянии можно существовать. Григорий поднял голову и осмотрел зал. Третий этаж был почти пуст. В правом углу сидело несколько мужчин с удовольствием евших шашлык. А в левом примостились парень и девушка с коктейлями и пирожными. Девушка с шикарными каштановыми волосами сидела, повернув к Григорию левый профиль, что-то говоря своему спутнику. На мгновение она показалась мужчине совершенством, и он, не отрываясь, смотрел на нее. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, незнакомка повернулась лицом в зал, осматривая посетителей и встретилась глазами с Григорием. Мужчина оторопел. Правую щеку красавицы пересекал уродливый багровый шрам. Поленову стало страшно, а она глядела и глядела на него, не переставая, давая наглядеться и любуясь произведенным впечатлением. Напряженные нервы мужчины не выдержали, Он встал и подошел к столику, где сидели Катя и Женя. «Зачем ты на меня так смотришь?» Он наклонился к самому уху девушки. «Ты пришла предупредить меня?» «О чем ей вас предупреждать?» Встрял в разговор парень. «Она первый раз вас видит». «Кто она?» Григорий ошарашенно перевел взгляд на парня. «Моя девушка». Тот был совершенно спокоен. «Это ты так думаешь!» Мужчина покачал головой. «Это двуликая! Посмотри на ее лицо! Такой ужасный шрам есть только у нее!» «Она предупреждает людей о гибели!» «Я понял!» Покачиваясь, мужчина направился к своему столику, повторяя «Какой ужасный шрам!» Женя взял Катю за руку, и ощутил мертвенный холод. Девушка сидела, как изваяние. «Он пьяный», — юноша попытался ее успокоить. «Не стоит обращать внимание на него». «Ты можешь не обращать». Глаза Кати наполнились слезами. «Я терплю это каждый день. Впрочем, если мой парень не способен заступиться за меня, пойдем отсюда». Она встала и вышла из ресторана. Он поплелся следом. На выходе девушка схватила его за руку. «Вот, удобный момент!» — прошептала она. «Мы убьем его, и никто не узнает. Здесь такое хорошее место, чтобы спрятать труп». «Мы уже говорили об этом». Голос парня звучал твердо и решительно. Катя смирилась. «Хорошо. Тогда довези меня до реки, И обратно. Может быть, он уйдет, и я захочу еще коктейля. Дорога заняла не больше десяти минут. Потом они вернулись, но ресторан закрывался. Оскорбивший Катю мужчина тяжело спускался по лестнице. Подошедшая официантка что-то сказала ему, однако он махнул рукой и покачал головой. «Поехали домой?» – спросил Женя. «Подожди». Катя впилась глазами в Поленова. «Я хочу посмотреть, что он станет делать». Мужчина со злостью нажимал кнопки мобильного. Потом пошел по направлению к городу. К его сожалению, в том направлении не ехала ни одна машина. «Давай подвезем его», — предложила девушка. Женя не поверил своим ушам. «Ты действительно этого хочешь?» «Еще как», — усмехнулась Катя. «Только разреши, я пересяду на заднее сиденье. Не имею желания пугать его». Вишневые «Жигули» притормозили возле Поленова. Женя открыл переднюю дверь. «Вам в город?» «Да», — обрадовался мужчина. Похоже, погруженный в свои мысли, он не узнал сегодняшних посетителей теремка. «Садитесь». Катя скрючилась сзади. Григорий не обратил на нее внимания. «Огромное вам спасибо», — сказал он Жене. «Мой телефон разрядился. Не могу ни шофера вызвать, ни такси». «А я не создам вам неудобства». «Да что вы!» Женя завел машину. Они проехали сто метров. Страшный хрип, вырвавшийся из горла мужчины, заставил его резко затормозить. Он посмотрел на Поленова. Тот сидел, скрючившись, заливая кровью сиденье. Из его спины торчал большой кухонный нож. «Что ты наделала?» Парень с ужасом посмотрел на Катю. «Что ты наделала?» «Я убила обидчика», — спокойно произнесла девушка. «Спасибо тебе. Твои уроки по метанию ножей и походы в тренажерный зал — оказались очень кстати. Евгений не мог прийти в себя. «Ты понимаешь, что ты сделала? Ты убила человека. Я убила сволочь и мразь!» Она вдруг дико захохотала, а потом, резко оборвав смех, предложила. «Ну, иди чистоплюй, сдай меня в милицию!» Она сошла с ума. Подумал Женя со страхом, глядя на свою подругу. «Что сидишь?» — накинулась она на него. «Валяй или помоги избавиться от него. Не будешь же ты хранить его здесь вечно». Она снова засмеялась. Тихорецкому вспомнились слова Поленова. «Двуликая пришла предупредить меня о смерти». Парень обхватил голову руками. Он не мог заявить на Катю ни при каких обстоятельствах. Потерять ее для него значило умереть. «Вези нас к тем кустам!» — командовала она тем временем. «Будем избавляться от тела!» Превозмогая отвращение и ужас, Женя втащил покойного в лесополосу. Потом сел в машину и со страшной скоростью погнал в гараж, где они с Катей отмывали кровь. Юноша ждал ее запоздалой реакции. Как выяснилось, напрасно. У его подруги не было ни слез, ни трясучки, ни вздрагиваний во сне. Убийство человека для нее ничего не значило. Женя в который раз стало страшно. На следующее утро он не пошел на работу. Ему не хотелось оставлять ее одну. Юноша боялся, что его подруга может натворить дел, придя в себя. Однако на лице Кати были написаны спокойствие и безмятежность. Она крепко спала почти до 12, а потом попросила завтрак в постель. Поедая горячие бутерброды, Катя смеялась и рассказывала, куда еще ей бы хотелось поехать. Но Женя ее не слушал. Парень думал о том, куда спрятать все режущие и колющие предметы. Созерцая свою подругу, понимал, Она не остановится. Прошло несколько недель. Девушка не заговаривала об убийстве, даже когда они вдвоем прослушали новости по телевизору и радио. На них не выводил ни один след. Однако Женю это не радовало. Он стоял у окна и хмуро смотрел на улицу. «Ты почему такой грустный?» Катя обняла его за плечи. «Знаешь, о чем я подумала?» Евгений содрогнулся, на секунду представив ход ее мыслей. «Нам надо съездить куда-нибудь на отдых», — неожиданно сказала его подруга. Он облегченно вздохнул. «Куда бы тебе хотелось поехать?» «В озерное, конечно», — безапелляционным тоном заявила девушка. «Юноша хотелось отдохнуть». Однако «Озерное» было последним местом, куда бы он отправился. И дело не в том, что ему там не нравилось. Он боялся девушки, боялся ее действий более чем непредсказуемых. А в поселке отдыхало много народу. На ее лицо могли обратить внимание. «Может быть, в Заречное?» – предложил парень. «Там не менее красиво и людей поменьше». «Я сказала, в озерное!» Ее глаза блеснули нехорошим блеском. «Если не хочешь, я поеду одна!» Одну ее он отпустить не мог. Они расположились на той половине озера, где отдыхали такие же дикари. Лето выдалось по обыкновению жарким, и берега заполнились до отказа. Загорающие лежали в повалку плотными штабелями пробраться сквозь которое было не так-то легко. Мутная вода не освежала, а делала кожу липкой, как клейкая лента. Такой отдых не приносил ни расслабления, ни удовольствия. «Поехали назад», — предложил Евгений и Катя. «Зачем?» — удивилась она. Юноша видел его подруга как охотница высматривает добычу, пролезая в самую гущу дикарей и... Это его пугало. Но на его счастье ни один, даже самый выпивший мужик, не отреагировал на лицо Екатерины. Однако Женя все равно не мог успокоиться. Они пробыли там три дня. Наконец, его подруге все надоело так же, как и ему, и она предложила уехать вечером. Женя радостно кивнул и отправился готовить машину. А Катя подошла к огромному валуну, лежащему на самом берегу озера, и залезла на него, распустив волосы. На мгновение девушка вспомнила тот сказочный мир, в котором когда-то обитала и который уничтожили одним ударом. Почувствовав набежавшую грусть, Катя сказала себе «Не оглядывайся назад», и стала смотреть на воду. «Таня, Танечка!» На этот возглас она сперва не обратила внимания. «Танюша, это ты?» Она обернулась. Перед ней стоял красивый черноволосый парень и с мольбой во взоре смотрел на нее. Увидев ее лицо, он потупился. Катя улыбнулась. «Извините», — произнес парень, «со спины вы ужасно похожи на мою невесту». «Понимаю». Она повернула голову и снова стала любоваться водой. «Это только со спины!» «Извините!» — еще раз повторил молодой человек. «Я не хотел смущать вас!» «А вы меня не смутили!» Катя развернулась к нему левым профилем. «Вы не местная?» — поинтересовался новый знакомый. «Из Приреченска!» — откликнулась девушка. «А вы?» «А я наполовину!» — рассмеялся он. — Родился и вырос здесь, а учусь в Приреченске. — А где учитесь? Екатерина была рада неожиданному собеседнику. — В строительном. — А вы? — В университете на юриста. Катя оглянулась по сторонам. — Где же ваша невеста? Она не пришла? Юноша опустил голову. Она погибла три года назад. Теперь пришел черед девушки просить прощения. — Извините, я не знала. — Как вас зовут? — он сменил тему разговора. — Екатерина. — Красивое имя. Парень улыбнулся, показав ямочки на щеках. — А меня Рафаил. Для всех знакомых — Рафик. — Рафаил тоже красиво, — заметила Катя. Вот и познакомились. Рафик присел на соседний валун. «А вы одна?» «С женихом!» Девушка вытянула указательный палец. «Вон он, копается в вишневой копейке. Старая колымага, а еще ездит». «Это хорошо, что ездит», — отозвался Рафик. «У меня и такой нет». «Вы правы». — рассмеялась новая знакомая. — Во всяком случае, проблема с транспортом нам неведома. — Надолго к нам. — Сегодня собираемся уезжать. Клементьева бросила взгляд в сторону возившегося с машиной Жени. — А ваш жених тоже учится? — поинтересовался Рафик. — Нет. Катя красивым движением откинула назад волосы. — Он слесарь. Впервые ей стало стыдно за Женю, и юноша это заметил. «Мой дом за тем красным забором», — показал он девушке. «Если вздумаете задержаться или захотите попить чаю перед отъездом, милости просим». «Обязательно», — пообещала Катя. Рафик попрощался и ушел. Минут через десять ее окликнул Евгений. «Карета подана!» «Я раздумала уезжать сейчас!» Такого ответа он не ожидал. «Давай задержимся хотя бы до вечера. А может быть и до утра?» Она передала Жене разговор с местным парнем. «Можем сходить к ним на ужин. У нас кончилась соль». В этом ее желании Евгений не усмотрел ничего опасного. Вскоре... Они звонили в калитку Бобровых. «Кто там?» – послышался женский голос. «Позовите Рафика!» – попросила Катя. Но тот уже и сам сбегал с крыльца. «Мама, это та девушка, о которой я рассказывал. Правда, чем-то похожа на Таню?» Мария Николаевна, отпирая калитку, пристально взглянула на девушку. Женя похолодел. Такой взгляд мог вызвать в Кате гнев, несмотря на то, что глаза этой женщины выражали доброту и сочувствие. «Правда, сынок!» Ее широкая рука погладила девушку по голове. «Заходите в дом, сейчас ужинать будем». «Спасибо вам!» Евгений наблюдал, как его подруга уверенно идет по дорожке. «Мы вообще не рассчитывали на кормежку, хотели просто попросить соли». «Проходите, проходите!» Мария Николаевна ласково подтолкнула Евгении. «Не стесняйтесь! Как раз вовремя! Муж уже салат режет!» Хозяин встретил гостей приветливо и сразу усадил за стол. «Такую жареную курицу не всякая хозяйка приготовит!» Он с гордостью посмотрел на жену. «Маша в кулинарных делах большой специалист!» Курица действительно оказалась вне всяких похвал. За столом разговор шел на обычные темы. Где живут, где учатся или работают, живы ли родители. Узнав, что Катя будущий юрист, Мария Николаевна заметила. «Я ведь Рафика тоже на юридические уговаривала поступать. Не захотел». «А я не хотела быть юристом». Катя с наслаждением облизывала куриную ножку – Я хотела поступать в театральный. До этого ее тонкая рука дотронулась до шрама. «Откуда это у тебя, деточка?» — спросил хозяин. Один подонок постарался. Женя увидел знакомый блеск в Катиных глазах, который так пугал его. «Сейчас пластические хирурги творят чудеса», — заметил Рафик. «Заработайте денег, и будет у тебя лицо краше прежнего». «Надеюсь». Женя не отрывал глаз от своей девушки. Блеск в ее очах потух, и его это успокоило. «А впрочем, почему он должен беспокоиться? Эти люди оказали им гостеприимство и не глумились над лицом девушки». «Вкусно?» — поинтересовалась хозяйка, радуясь опустевшему столу. Сейчас чай пить будем. Со сливками собственного приготовления и с малиной. Только вот чайник поставлю. А ты, Женечка, обратилась она к Тихорецкому. Пойди в сад и набери малинки. Какая гляница? Ту в рот. Евгений послушно взял миску, протянутую хозяйкой. А ты, сыночек, женщина повернулась к Рафику, спустись в погреб. «Еще одно мое коронное блюдо. Соленые рыжики. Достань баночку и преподнеси гостям. Домой приедут, пусть попробуют». Юноши побежали исполнять просьбы Марии Николаевны. Женя не предполагал, что ему так понравится в саду. Воздух уже не был раскаленным и знойным, как в обеденное время. Он обволакивал приятным теплом и снимал усталость и напряжение. От ароматов вечернего сада кружилась голова. Парень быстро нашел малинник, полный больших сочных ягод, и моментально набрал миску. Однако уходить не хотелось. Евгений вспомнил слова хозяйки о том, что он может побаловаться малинкой, и стал отправлять в рот ягоды. Съев с десяток сладких малинок, Он направился к дому. Подходя к входной двери, замер от удивления. В доме зачем-то выключили свет. «Наверное, перегорели пробки», — решил парень. «Сейчас починим». Входная дверь открылась с каким-то недоброжелательным скрипом. Юноша сделал шаг и споткнулся обо что-то большое, лежащее прямо на пороге. Присмотревшись, он с ужасом различил тело хозяина. Из темноты вышла Катя. Ее лицо, белое как мел, с багровым шрамом на щеке и ярким блеском в глазах, было страшно. — Не зажигай свет, — тихо сказала она. — Они мертвы. Я убила их. Женя окаменел. Катя, заметив это, взяла ситуацию в руки. «Давай сюда!» Она отобрала у него кринку, которую он чудом не уронил на пол. «Возьмем ее домой и малинки поедим, и отпечатки увезем!» Тихорецкий, как робот, пошел на кухню. «Осторожнее!» — Катя показала ему на пол. «Добрую Марию Николаевну смертно стигла возле кухонной двери!» «А Рафик!» Женя продолжал надеяться на чудо. Этого козла я прикончила в погребе. Она носилась по дому, стирая отпечатки пальцев и складывая в пакет тарелки и стаканы, из которых они ели и пили. «Что стоишь, как истукан? Уходим!» Женя не мог объяснить, как он вел машину. «Наверное, на автомате. Порой ему казалось, это страшный сон. Такого просто не может быть. Вот сейчас он откроет глаза» однако ничего не менялось. «Прибавь скорость», — командовала подруга. «Чем быстрее смотаемся, тем лучше». Дома он залез в горячую ванну, но никак не мог согреться. Его бил озноб и сильно тошнило. Катя несколько раз стучала в дверь. «Ты что, заснул? Мне, по-твоему, мыться не надо? Ты не хочешь в постельку?» Второй раз за всю совместную жизнь с этой девушкой он не хотел ее. До отвращения, до ужаса. И второй раз не знал, что ему делать. В ту ночь он спал на раскладушке, сославшись на плохое самочувствие. Впрочем, убийца не возражала. Весь диван был в ее распоряжении. Утром Женя встал с сильной головной болью. Как и в прошлый раз... Катя хлопотала на кухне, готовя завтрак, хотя обычно этим занимался он. Однако его это не радовало. Ему хотелось одного — убежать от нее навсегда. «Кофе готов!» — от ее слов он содрогнулся. «Вставай, Соня!» Женя оделся, принял душ и сел за стол. Его подруга с аппетитом ела тосты, весело напивая а парню не лез кусок в горло. «Невкусно?» — поинтересовалась Клементьева, видя, что он ничего не ест. «Вкусно!» Юноша отставил чашку и посмотрел ей в глаза. «За что ты их?» «Они посмели обсуждать мое лицо!» Эта фраза была сказана таким обыденным тоном, что Тихорецкий оторопел. И «Я не слышал, чтобы они это делали!» Ему хотелось ударить ее. «Ты жрал курицу и ничего не слышал», — она рассмеялась. «Рафик достал меня сравнением со своей Татьяной». «Однако он не говорил про твое лицо», — продолжал упорствовать Евгений. «В погребе, куда я спустилась, чтобы посвятить этому придурку, он произнес». «Поразительное сходство! Ах, если б не твой шрам!» «Ну и что?» Парень чувствовал, внутри его все закипает. Ну и что? Что? Ее смех напоминал ему дьявольскую музыку. Я и убила его. А Мария Николаевна Забодала меня Необходимостью сделать пластическую операцию. Катя лениво потянулась, как сытая кошка. Они же желали тебе добра. Теперь он орал, не стесняясь, тонких перегородок. Если первый погибший действительно оскорбил тебя, то эти желали тебе добра. Меня это тоже раздражает. Ее голос отличался поразительным спокойствием. — А хозяин? Что сказал тебе хозяин? Уже не на глазах навернулись слезы. — Ничего? Катя глотнула из чашки. Просто оказался в неподходящее время... В неподходящем месте. Где ты взяла нож? Парень помнил, он спрятал все возможные орудия убийства. Купила в магазине. Она хихикнула ему в лицо. В одном детективе, который я когда-то прочитала, абсолютно правильно написали. Ножом убивать легко. Он входит в человека, как в масло. Юноша схватил ее за руку. Сейчас ты пойдешь со мной. Куда? Девушка стала вырывать руку, и он подумал, почему никогда не придавал значения ее силе. В милицию или в психдом? Сначала в милицию. Тихорецкий продолжал тянуть ее к двери. Там ты во всем признаешься. Я найму тебе лучших адвокатов. Ты больна, они докажут это. Она взяла со стола нож и протянула Евгению. «Убей меня!» «Ты что?» Он попятился и выпустил ее руку. «Ты второй раз хочешь сломать мне жизнь!» Потоки слез потекли по ее щекам. «Вот нож! Сломай ее навсегда!» «Ненормальная!» Юноша оттолкнул ее. «В тот день, когда захочешь сдать меня, я убью себя!» Тихо проговорила Катя. «Меня уже ничто не будет держать на этом свете». «А что тебя держит сейчас?» Евгений пошел за ней следом. «Возможность нового убийства?» Девушка развернулась к нему. «Твоя любовь!» Тихо проговорила она и обняла его. Он отстранился. «Я хочу с тобой расстаться. Я боюсь тебя». «Не надо меня бояться!» Она ласково провела рукой по его волосам. «Тебе я не причиню вреда!» «Ты причиняешь его другим людям!» «Я не могу с тобой больше жить!» Он старался не смотреть ей в глаза. «Я люблю тебя!» Она бросилась на диван и зарыдала. «Прости меня! Это в последний раз!» «Ты говоришь об убийстве как о чем-то незначительном», — Женя метался по комнате. Она встала перед ним на колени. «Спаси меня!» В ее голосе слышалось настоящее отчаяние. «Порой я не осознаю, что делаю. Помоги мне. Только ты можешь это сделать». «Да, только я», — печально подумал юноша. Несколько дней пролетели для Евгения, как в тумане. Он пил, не замечая, что пьет, и ел, не ощущая вкуса. Теперь парень поверил в раздвоение личности, о котором столько читал. Одна его половина по-прежнему боготворила женщину, живущую с ним, другая боялась, однако жалела и желала ей добра. По вечерам, ни слова не говоря Кате, Тихорецкий садился в машину и гнал без определенного направления, с целью привести себя в порядок к тому моменту, когда надо будет лечь в постель. Этого он боялся больше всего. Однако еще больше боялся явно отстраниться от своей подруги, страшась ее реакцией на нежелание близости. Уезжая по вечерам из города, он останавливался где-нибудь на обочине, выходил из машины, смотрел в бездонное звездное небо, вдыхая полной грудью чистый воздух. Это помогало. Яркие звездочки словно напоминали молодому человеку о нелегкой судьбе его подруги, которая могла стать звездой и не стала ни по своей воле. Такие мысли примиряли его с жизнью, а Катя уже не казалась чудовищем в облике человека. Достигнув нормального, по его мнению, состояния, Евгений ехал домой и растворялся в своей женщине. Однажды она попросила вывести ее за город в маленький лесок недалеко от дачного поселка. Женя послушался. Они нашли уютную поляну, накрыли ее, попили родниковой воды, полежали на мягкой траве и засобирались домой. Проблемы начались в машине. Их вишневая копейка стала глохнуть метров через сто. Этого еще не хватало. Катя хотела поспеть к началу любимого сериала. «Не волнуйся». Женя еще раз безуспешно нажал на стартер. «У нас есть мобильный, вызовем техпомощь». Парень вылез из салона и открыл капот. Самостоятельные действия ни к чему не привели. «Смотри!» — Катя вытянула указательный палец. «До этого доберемся?» В метрах в трехстах большая неоновая вывеска предлагала любые услуги для машин. «Постараюсь». Машина неожиданно завелась, послушно доехала до мастерской. Молодая пара увидела двоих механиков симпатичных молодых мужиков, черноволосого и блондина. Черноволосый возился с шикарным серебристым нисаном. Уже не захватило дух. Он подумал, ничего подобного ему не купить за всю свою жизнь. Неподалеку от Ниссана ожидал своей очереди форт самой последней модели. Посмотрев по сторонам, Тихорецкий понял, сегодня день брюнета. Тот сидел в холодке и пил пиво. Евгений подошел к нему. «А мою машину возьмете?» Светловолосый рассмеялся и кивнул на вывеску. «Всякие берем. У нас тут мастерская, а не оказание помощи крутым водителям. Что у вас?» Заглохла наша красавица. Женя любовно провел ладонью по капоту. «Сейчас посмотрим». Механик засучил рукава и ловко открыл капот. «Меня Александром зовут», — представился он, рассматривая внутренние детали. «Евгений», — откликнулся Женя. Хорошему мастеру хватило десятиминутного осмотра. «Повезло вам!» — Александр взял тряпку из груды, валявшейся возле гаража, и вытер руки. «Сейчас контакты почищу, один проводок заменю». «И прослужит вам, ваша любезная, верой и правдой!» Сидящая в салоне Катя зевнула и открыла дверь. Ей захотелось глотнуть свежего воздуха, и она вышла из машины, пристально посмотрев сначала на Черноволосова, потом на Александра. Брюнет по имени Семен, услышав звук хлопнувшей двери, отвлекся от работы и обернулся, уставившись на девушку. «Красавица!» — подумал он — созерцая ее спину и дивные волосы. Когда же незнакомка повернулась к нему лицом, Семен оторопел. Господи, как не повезло девке! Механик вернулся к работе, а Катя все стояла и смотрела на него, смакуя произведенное впечатление. От жестокой расправы Семена спасло умение сдерживать свои эмоции. Клементьева вздохнула, Обратила свой взор на Александра, не менее смущенного увиденным, и, постояв еще минуты две, села в салон. «Твоя знакомая?» — поинтересовался Якушев у Жени. «Я живу с ней», — ответил Тихорецкий. Сидевшая в машине Катя прислушалась. Александр старался говорить по возможности тихо, однако она жадно впитывала каждое слово. «Кто ее так?» — спросил механик. «Мразь одна!» — Евгений сплюнул. «Всю жизнь девчонки перечеркнул». «Представляю». Мастер аккуратно прочищал контакты. «До несчастного случая красавицей была!» — вздохнул Тихорецкий. «Не повезло». «Я бы не сказал!» — улыбнулся Якушев. «Ей повезло, что тебя встретила». Может быть, она и хорошая девушка, и бывшая красавица, и умница, какой свет не видывал. А я бы с такой жить не смог. Каждый день на такое лицо смотреть. Мужчина махнул рукой. «Я хочу помочь ей. Накопить денег на пластическую операцию», — заметил Женя. «Молодец», — похвалил Якушев. «Только в Приреченске не делай. Моя Маринка, жена, то есть...» Вздумала морду себе подновить. А что подновлять, если подумать? 26 лет всего. Нет, сказала, как отрезала. Слава богу, знающие люди отговорили. На Москву переключилась. «Хочу», — говорит, «в зеркало глядеть и радоваться». И пилит меня каждый день. «Денег вот пока не насобирали», — он усмехнулся. «А ты дерзай, парень». «Верни девчонке лицо!» Якушев выпрямился. «Починили мы твою вторую жену! Но, если что надо, запиши мой номер мобильный и звони, не стесняйся. Хорошему человеку всегда помогу». Увидев, как Женя записывает в телефонную книжку мобильного номер Александра, Катя хищно оскалилась. В тот день Якушев захотел смыться с работы пораньше, Обслужив всех записавшихся клиентов, он подошел к Семену. «Друг, я поехал». «Езжай», — пожал плечами Старовойтов. «А я еще посижу. Пивка холодненького попью». Механик уже выводил из гаража свою машину, как раздался пронзительный звонок мобильного. «Алло, Якушев служит». «Александр?» Этот низкий женский голос он слышал впервые. «Вас беспокоит знакомая Евгения Тихорецкого, Катя. Помните вишневую копейку?» «Девушка со шрамом», — отметил про себя мастер. «Меня Евгений попросил позвонить». Голос Кати звучал тревожно. «Мы ездили на дачу к знакомым и застряли на заброшенной дороге, которая проходит параллельно вашей мастерской». «Сейчас буду». Коротко ответил мужчина. «Огромное спасибо!» В трубке послышался вздох облегчения. «Ориентир — старая автобусная остановка. «Ждите!» Якушев направил машину в сторону заброшенной дороги. Катя стояла на автобусной остановке одна. «Женя оставил меня здесь!» — пояснила она подъехавшему Якушеву. «Чтобы нас легче было найти!» «Сам он метрах в пятистах отсюда!» «Садитесь, поехали!» Александр распахнул перед девушкой переднюю дверь. «Я лучше сзади!» Она засмущалась, и механик понял ее. «Как хотите!» Когда девушка уселась на заднее сиденье, он включил зажигание и, проехав немного, спросил. «Так что там?» Это была последняя в его жизни фраза. В этот день, вернувшись с работы, Женя удивился. Его подруги дома нет. Обычно, дожидаясь его к ужину, она коротала время за чтением. Встревоженный плохим предчувствием, он позвонил Людмиле Георгиевне. «Сегодня я ее не видела», — ответила ему мать девушки. Катя вернулась через час с огромным букетом полевых цветов. «Где ты была?» Спросил Евгений Ездила за город На свое старое любимое место Она засмеялась Здорово там Посидела, подышала свежим воздухом Цветов насобирала И ужасно проголодалась Девушка чмокнула Женю в щеку И ринулась на кухню Несмотря на ее Спокойный и безмятежный вид Ощущение опасности Не покидало парня О гибели Александра Якушева он узнал из утренних новостей, криминальной хроники. Евгений всегда прослушивал новости перед работой, а Катя обычно спала. Так было и в этот раз. Кадры крупным планом высветили безжизненное лицо механика. Найден утром, убит ударом ножа в спину. Голос журналиста словно обдавал ледяной водой. Никаких зацепок. «Милиция пока не готова отвечать на вопросы. Не представляет, кто это мог сделать». Продолжал вещать комментатор. Тихорецкий почувствовал, что теряет сознание. Он знал, кто лишил жизни веселого, добродушного мужика. Схватившись за спинку кресла, чтобы не упасть, юноша процедил. «Сука, какая же ты сука!» Парень бросился в спальню и стащил с нее одеяло. Она проснулась и сонно замигала. Ты что, рехнулся? Я сейчас убью тебя. Он впервые замахнулся на нее. Какая же ты мразь! За что, Сашку? Женя ждал оправданий, слез, но их не было. Екатерина, зло сощурившись, посмотрела на него. Он говорил про мое лицо. Он давал мне советы. Евгений схватился за голову. «Убирайся, чтобы, когда я пришел с работы, тебя здесь не было». Как прошел рабочий день, он не помнил. Ему что-то говорили, он что-то отвечал, что-то делал, не осознавая, где он и что с ним. После работы, заведя старенькие «Жигули», Тихорецкий отправился за город. Как всегда, остановился на обочине, вышел из автомобиля, упал лицом в пожухлую от солнца траву и зарыдал. Его сотрясали спазмы, слезы градом катились из глаз. Последний раз такая же истерика случилась с ним в Чечне, когда шальная пуля боевика убила его лучшего друга Мишу Завьялова, красивого, скромного 18-летнего парня. С Мишей они долгое время делили кровь, и пищу, и мечтали вернуться домой. Где-то под Псковом у него осталась невеста и старенькая мать. Пуля должна была пощадить его хотя бы для них. Но это произошло на войне, где каждый готовился к смерти каждый день. А здесь люди гибли в мирное время по прихоти ненормальной бабы с искалеченным лицом. Он катался по траве и глотал соленую влагу. Ужасно хотелось сесть в машину и слететь с обрывистого склона, чтобы съедающую душу мысли не мучили его. «Мама, услышь меня!» — шептал Женя, глядя в небо. «Мама, подскажи, что мне делать?» Парень вспомнил, что мать всегда презирала самоубийц. Как она была права. В его случае этим мало чего добьешься. Он поднялся с земли и поехал домой. Отперев дверь ключом, юноша с надеждой прислушался. В квартире стояла тишина, свет не горел. Что если Катя выполнила его требования и покинула их совместное жилье? Подумав об этом, Тихорецкий испытал облегчение. Парень знал, Катю он никогда не сможет сдать, пусть лучше уходит. Лучше для него и для нее. Однако она не ушла. Ее распростертое тело лежало в столовой, а рядом валялись пустые упаковки реланиума. Женя дико заорал и бросился к девушке. Руки ее были холодны, как лед, глаза закатились. Дрожащей рукой он пощупал пульс и облегченно вздохнул. Катя еще жива. Он прижал ее голову к своей груди. «Зачем ты это сделала?» Екатерина открыла глаза и закашляла. Евгений перенес ее на диван и, побежав к телефону, набрал номер скорой помощи. «Срочно приезжайте. Имская 8, квартира 12. Отравление снотворным». Девушка застонала. «Помоги мне дойти до туалета и отмени вызов. И я помогу себе сама». «Только скажи, что любишь меня и никогда не бросишь!» Но в ответе за тех, кого приручили, вспомнилась ему знаменитая фраза Сент-Экзюпери. «Я люблю тебя и никогда не брошу!» Парень поднял ее и донес до ванной. Девушка долго и старательно промывала желудок, а он отменял вызов скорой помощи. Катя снова завладела всеми его мыслями, Он понял, никто ему не нужен, кроме нее».